Ей навстречу шел с ружьем домой ее муж, поднявшийся из оврага и предполагавший тотчас же заняться прочисткой задымленных стволов в виду замеченных при разрядке недочетов. Вдруг откуда ни возьмись, по камням мощенного въезда во двор лихо и громко вкатил вак со своим подарком. Очень скоро, слезшись с телеги со всеми остальными,